Безнравственность. В самоедии, не знаю, так ли называется страна, но этот пробел в языке мы должны заполнить, в самоедии существует обычай натираться с головы до ног прогорклым жиром. Один молодой самоед не хотел этого делать. Он не натирался ни жиром, ничем другим. «Ты не следуешь нашим обычаям», сказал ему самоедский философ. «Ты не знаешь приличий! Ты неприличен!» Это было сказано вполне корректно. Само собой, разумеется, что с молодым самоедом стали обращаться дурно. Он ловил больше тюленей, чем кто-либо, но это ему не помогало. У него отнимали тюленей, отдавали их тем самоедам, которые натирались жиром, а его заставляли терпеть голод. Однако далее вышло еще хуже. Прожив некоторое время, молодой самоед выдумал умываться одеколоном. Этого благоухания в самоеде не могли вынести. «Он поступает против нравов», — сказал теперь модный философ. «Он безнравственен! Давайте будем и впредь отнимать у него тюленей, которых он ловит, да сверх того накажем его палками!» «Сказано, сделано!» Но так как в самоедии не было ни злых пересудов, ни печатей, ни обвинений в неблагонадежности, ни лжелиберализма, ни продажной политики непродажных министров, то преступника побили обглоданными костьми тюлений, которых он сам наловил.